Глава шестая. «Боевые действия продолжаются». Мистер Макбрайт оказался проворным молодым человеком с умными черными глазами, проницательный взгляд которых, казалось, подвергал сомнению всех. Общее благоприятное впечатление несколько портил бескусный галстук. Макбрайт окинул быстрым взглядом викария и мистера пуфита тут же потерял к ним всякий интерес, и сосредоточил все свое внимание на очках Питера. «Доброе утро», — сказал мистер Макбрайт. «Если не ошибаюсь, лорд Питер Уимси, сожалею, что пришлось побеспокоить вас, ваше сиятельство. Насколько я понимаю, вы остановились в этом доме. Дело в том, что мне нужно встретиться с мистером Ноуксом. У меня к нему маленькое дельце». «Понятно», — весело ответил Питер. «Сегодня в Лондоне туман». «Ну, что вы», — ответил Макбрайт, — «на редкость солнечная погода». «Я так и думал. Я хотел сказать, что так и думал, что вы приехали из Лондона. Ваш акцент вас выдает. Хотя, конечно, вы могли приехать и из другого места. Поэтому и задал этот вопрос. Вы не сообщили о приезде заранее, насколько я понял». «Понимаете?» — объяснил Макбрайт, чей акцент действительно выдавал в нем типичного лондонца. — Я давно веду дела с мистером Ноуксом, и сегодня мне обязательно нужно с ним встретиться по одному важному личному вопросу. В этот момент Пуффит нашел на полу длинный кусок черной лески и начал медленно и методично его сворачивать, недружелюбно глядя на незнакомца. — И так подвел итоги Питер. — Пою, что вы напрасно приехали. Мистера Ноукса дома нет? Я и сам хотел бы с ним встретиться. Но, может быть, вы сможете найти его в Броксфорде? — О, нет, — ответил мистер Макбрайт. — Так дело не пойдет. Меня это совсем не устраивает. Кто-то вошел. Макбрайт резко обернулся. Но это оказался всего лишь кратчли с веником, совком и тряпкой в руках. Макбрайт невольно улыбнулся. — Я уже побывал в Броксфорде, и мне сказали, что его там нет, и что сейчас он должен быть дома. «Неужели?» — ответил Питер. «Правильно, Крачли, нужно подмести всю эту грязь и убрать грязные простыни». «Но он туда приезжал?» «Тогда они ошиблись. В Телбейс его нет, и мы не знаем, где он». «Но!» — воскликнула мисс Твиттертон. «Это невозможно! Его нет в Броксфорде! Да где же он тогда может быть? Я место себе не нахожу!» «Мистер Гудекер, как вы думаете, где он?» — Извините, что у нас так грязно, — сказал Питер. — У нас небольшая неприятность с сажей. Кстати, это замечательное удобрение для цветов. Кроме того, говорят, убивает насекомых вредителей. — Мистер Макбрайт, это племянница мистера Ноукса, мисс Твиттертон. Может быть, она поможет вам решить ваш вопрос? — Вряд ли, — к сожалению, — сказал Макбрайт. — Мое дело личное, и мне обязательно нужно увидеть самого мистера нокса И не старайтесь меня выпроводить. Мне все эти штучки давно знакомы. Он вырвал из рук Крачли швабру и бесцеремонно уселся на диван. — Молодой человек, — укоризненно сказал викарий, — у вас отвратительные манеры. — Лорд Питер Уимси лично заверил вас, что мы не знаем, где сейчас мистер Ноукс. Неужели вы думаете, что его сиятельство будет вас обманывать? Его сиятельство в некотором отдалении прохаживался по комнате, с интересом разглядывая молодого человека. «Не будет обманывать?» переспросил Макбрайт. «Бросьте! Только английская аристократия сможет наврать вам с три короба, даже не моргнув глазом. Благородное лицо его сиятельства — это не документ. Его к делу не пришьешь. Пусть он все это скажет суде». «В котором, — доверительно добавил Питер, отбывая короб... э, открывая коробку сигар и предлагая одну взволнованному собеседнику, я уже давно не чужой?» «Все равно...» Гордо отвернулся от сигары Макбрайт. «Ваши штучки не пройдут!» Он вытянул ноги и непрежно развалился, всем своим видом давая понять, что с места не звенится, не увидев мистера нокса Мистер Пуффит заметил в куче хлама на полу обломок карандаша и быстро запихнул его в карман. «Мистер Макбрайт!» Питер подошел ближе с коробкой в руках. «Возьмите сигару и скажите, какую фирму вы представляете!» Он серьезно смотрел на Макбрайта сверху вниз, потом насмешливо улыбнулся. Макбрайт взял сигару, затянулся и, оценив ее качество, подобрал ноги, выпрямился и мгновенно признал социальное и интеллектуальное превосходство его сиятельства. «Макдональд и Абрахамс», — четко отрапортовал он, — «на Бетфорд Роу». «Знаю. Старая английская фирма. Семейный бизнес». Юридические консультации, я так и думал. Кое-что нужно уладить с мистером ноксом без сомнения. И так вам нужен он. И нам он тоже нужен. И больше всех он нужен вот той почтенной леди. — Да, — подхватила мисс Твиттертон, — я очень волнуюсь. Где дядя? Мы не видели его с прошлой среды. И я уверена... Но, — продолжал Питер, — в моем доме его нет. — В вашем доме? В моем доме. Я только что купил этот дом у мистера нокса «Ах, вот как!» — скричал Макбрайт, подавившись дымом. «Вот она, черная кошка в темной комнате! Так это вы купили дом, да? И оплатили? Вот именно!» Возмущенно воскликнул викарий. Пуфик, пытаясь натянуть очередной свитер, так и застыл со связанными руками. «Естественно!» — спокойно сказал Питер. «Я заплатил за дом». «Он получил деньги и смылся, черт возьми!» — воскликнул Макбрайт и всплеснул руками. Он задел шляпу, лежавшую у него на коленях, и она волчком отлетела, ударив пуфита в грудь. Крачли выронил кипу грязный газет, собранных с пола, и замер с раскрытым ртом. «Смылся!» — звизнула мисс Твиттертон. «Что это вы хотите этим сказать? Что он хочет этим сказать, лорд Питер?» «Успокойтесь, мисс Твиттертон!» — сказала Харриет. — Питер знает столько же, сколько и мы с вами. — Удрал! — пояснил мистер Макбрайт. — Сбежал, унес ноги, улизнул с деньгами. Теперь вам все понятно? — Я предупреждал мистера Абрахамса, я ему тысячу раз говорил. Если за этим парнем не приглядывать, он обязательно смоется. И вот он смылся. — Правильно я говорю? — Ну, во всяком случае, похоже на то, — сказал Питер. «Сбежал — Сбежал? — рассердился Крачли. — Вам легко, — говорить смылся. А как же мои 40 фунтов? — Фрэнк! — скрикнула мисс Твиттертон. — Вас он тоже надул? С растущей симпатией Макбрайт посмотрел на Крачли. — 40 фунтов, да? А как же мы? А как же деньги нашего клиента? — Какие деньги? — прошептал охватая ртом воздух, мисс Твиттертон. «Чьи деньги? Я не понимаю, какое отношение все это имеет к дяде!» Питер сказал Ахарет. «Ты думаешь, что все это странно?» — сказал имси «Но мы сейчас все выясним». «Вы это видите?» — простонал Макбрайт. «Судный иск! Вот что это! маленькое дельце на 9000 фунтов!» «Девять тысяч фунтов?» Голос мисс Твиттертон достиг немыслимых высот, А Питер покачал головы. «Капиталовложения и инвестиции уже спокойнее», — ответил Макбрайт. «Левай и сын, все это длится уже пять лет. Они не могут ждать вечно. Вы же понимаете?» «Но фирма моего дяди!» — начала мисс Твиттертон. «О, боже! Это должно быть какая-то ошибка!» «Фирма вашего дяди, мисс», — перебил ее Макбрайт с некоторым сочувствием, — «колосс». «На глиняных ногах. Магазин заложен, на счетах не наберется и сотни фунтов. Ваш дядя банкрот, мисс, понимаете? Банкрот!» «Банкрот?» — ошеломленно переспросил Крачли. «А как же те сорок монет, которые я вложил в его дело? Можете с ними проститься, мистер, как вас там?» «Холодно», — ответил клерк. «Пока мы не доберемся до почтенного джентльмена и не вытрясем из него свои деньги». «Могу ли я спросить, милорд, сколько вы заплатили за дом? Не обижайтесь, но для меня это важно». 6500 ответил Питер. «Дешево», — коротко прокомментировал клей, клерк. «Мы тоже так подумали», — ответил Уимзи. «Его оценили восемь тысяч, но он попросил наличными». «Он собирался его заложить, не так ли? Не знаю». «Я проверял...» — Проверил, не заложил ли он его раньше. Все было в порядке. Больше я ни о чем его не спрашивал. — Да, вы совершили удачную сделку, — сказал Макбрайт. — Понадобятся еще деньги, чтобы привести дом в порядок, — ответил Питер. — Но на самом деле мы бы заплатили столько, сколько он потребовал бы. Моя жена очень хотела купить этот дом, но он принял первое же наше предложение. Все остальное нас не интересовало. Бизнес есть бизнес. «Хм...», — задумался Макбрайт, с уважением посмотрев на Питера. «А кто-то еще говорит, что аристократы не умеют вести дела, и, похоже, вы совсем не удивлены тем, что произошло?» «По правде сказать, не очень», — ответил Питер. «Мисс Твиттертон была совершенно сбита с толку. Тем хуже для нашего клиента», — откровенно сказал клерк. «Даже если бы удалось получить деньги за дом, шесть пятьсот не покрыли бы все долги, а теперь нет ни денег, ни его самого». — Пусть он вернет мне мои сорок фунтов, старый мошенник! — завопил Крачли, сердито сжав кулаки. — Тише, тише, Крачли! — попытался успокоить его викарий. — Не забывайте, где вы находитесь. Пожалейте мисс Твиттертон. — Вся эта мебель, — сказала Харриет, — принадлежит мистеру Ноксу. — Если, конечно, за нее заплачено! — ответил Макбрайт, окинув комнату оценивающим взглядом. — Но это это ужасно! — — воскликнула мисс Твиттертон. — Я не могу в это поверить! Мы всегда думали, что у дяди все в порядке. У него и сейчас все в порядке. Зло усмехнулся Макбрайт. — Только вдалеке отсюда. Где-то за тысячи миль к сегодняшнему дню. Вы говорите о нем ничего не слышно с прошлой среды. — Прекрасно! — провернул дельца. «Дело в том, что с нашим транспортом любой незадачливый должник может в любую минуту скрыться от кредиторов, и никто никогда его не найдет!» «Послушайте!» — закричал Крачли, теряя последние остатки самообладания. «Вы хотите сказать, что если даже его и найдут, я не получу назад свои денежки? Это ужасная подлость! Вот что это такое!» «Успокойтесь!» — сказал Макбрайт. «Он сделал вас своим компаньоном, надеюсь». «Нет? Ну, тогда вам крупно повезло!» Вот если бы вы стали его компаньоном, все его долги пришлось бы платить вам. Благодарите, звезды, что за 40 фунтов так легко отделались. «Да будьте вы прокляты!» — орал Крачли. «Я вытрясу свои 40 фунтов из кого бы то ни было!» «Вы, Агит подтвердите. Вы слышали, что он обещал мне вернуть мои деньги. Я подам в суд на вас, грязные, подлые обманщики!» «Да успокойтесь же вы, наконец!» — рассердился Викарий. — Мисс Твиттертон ни в чем не виновата. Нельзя же так распускаться. Давайте все спокойно взвесим. — Вот именно, — сказал Питер. — Правильно. Нельзя, чтобы эмоции застилали разум. — А что касается эмоций, Бандер, ах ты здесь, в доме есть что-нибудь выпить? — Конечно, милорд. Шерри, виски, рейнвейн. Мистер Пуффит решил обнаружить свое присутствие. Крепкие напитки — это по его части. Мистер Ноукс, — равнодушно заметил он, — всегда держал бочку доброго пива в доме, по-моему, в подвале. — Отлично! Строго говоря, полагаю, мистер МакБрайт — это пиво ваших клиентов. Но если вы не возражаете... — Ну, что вы! — успокоил его МакБрайт. — Капля пива не спасет положение моих клиентов. Тогда Бантер тащи кувшин пива и виски. Для дам, конечно, Шерри. Бантер отправился на задание. Атмосфера в гостиной немного разрядилась. Мистер Гудекер воспользовался моментом, чтобы перевести разговор на более приятные темы. «Что касается Шерри, — улыбаясь, — сказал он, — мне всегда казалось, что это самый приятный напиток. С радостью прочитал в газете, что мода на Шерри возвращается. Так же, как и на модеру Говорят, что в Лондоне опять все пьют Шерри и Мадеру. И в университетах. Это очень хороший знак. Не думаю, что все эти новомодные коктейли так же полезны и приятны, как старое доброе вино. Наоборот. Никогда не имел ничего против стаканчика вина. И, как говорил Апостол, это очень полезно для пищеварения. Э -э, вино и нервы прекрасно успокаивает. Что очень кстати, в такую тяжелую минуту, например, какая-то Боюсь, мисс Твиттертон, для вас это тяжелый удар. Я и представить себе не могла, что дядя на такое способен. Печально сказала она. Мне он всегда казался таким респектабельным человеком. «Я ушам своим не верю!» «А я верю!» — тихо сказал Крачли, трубочисту. «Ничего нельзя знать заранее!» — ответил Пуффит, сражаясь с последним свитером. «Мне мистер Ноукс казался непростым человеком. Я никогда его не мог понять». «Удрал! И стащил мои сорок монет!» Крачли автоматически продолжал собирать газеты с пола. «Мне платил только два процента! Этот его чертов бизнес!» И не говорите. Мистер Пуффит подобрал кусочек бечевки, торчавший из груды газет, и задумчиво наматывал его на палец. Оба они выглядели, как толстая старая невеста, ее испуганный и рассерженный жених перед алтарем. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Когда вкладываешь деньги, всегда есть какой-то риск. Подбери монету и спрячь ее понадежнее. Подальше положишь, поближе возьмешь. Я всегда так делаю». На пальце получился уж довольно большой клубок бечевки. Пуффи также задумчиво снял его с руки и положил в карман. Крачли никак не прокомментировал поучительное замечание трубочиста. Он отошел в сторону, уступив дорогу Бандеру, который с невозмутимым выражением лица пытался сохранить равновесие под огромным металлическим подносом, на котором возвышались бутылка виски, бутылка вина, глиняный кувшин, два бокала, которые удалось разыскать накануне вечером три фужера, один с натреснутой ножкой, китайская чашка с носиком и две оловянные кружки разных размеров. «Боже мой!» — воскликнул Питер. Бантер посмотрел на него взглядом на шалившего школьника. Это похоже на распродажу битых сервизов, но главное, что все они представляют собой полые емкости, куда можно наливать. Мне говорили, что сейчас отличный хрусталь можно купить у Вулварда бантер. А сейчас, мисс Твиттертон, могу я предложить вам шерри в бокале, или вы предпочитаете фужер? Ах, внезапно опомнилась мисс Твиттертон, я сейчас посмотрю в буфете, там должны быть бокалы для вина. О, спасибо, спасибо, фужери просто замечательно. И потом дядины бокалы, наверное, все в пыли, дядя ими совсем не пользовался. И потом не знаю, стоит ли сейчас. Пейте, пейте, вам станет намного легче». — Вам обязательно надо выпить капельку вина, — сказала харит Вы находите леди имси Ну, хорошо, если вы настаиваете. Ну, только если черри и только самую капельку. Ведь это же не слишком рано для вина, правда? — О, достаточно. Достаточно. Это для меня слишком много. — Можете мне поверить, — заверил ее Питер. — Оно такое же мягкое, как и ваше вино из репы. И он вручил ей фужер и налил вина харит Ты умеешь убеждать. Сказала она.